Глава 13. Охотники или жертвы? Мы отошли от места столкновения километров на 10, когда силы полностью иссякли, перекусили на сухую, распределили смены дежурства и заварились спать. Дальнейший путь решили продолжать ночью, ведь с нашим зрением это не проблема, но относительно направления вопрос все еще оставался открытым. По идее, за три дня мы вполне сможем добраться до границ Элона. Ее перекрывают три форта, которые расположены на небольшом удалении друг от друга, можно сказать, в пределах видимости. Проскочить там незамеченными очень сложно, но здесь опять-таки ночь в помощь. По сути, мы окажемся у самых восточных границ, и если война уже закончена, то сможем сесть на поезд. С деньгами, думаю, разберемся. По крайней мере, всегда можно будет срезать кошель, и на проезд точно хватит. Но вот я не был до конца уверен, что у нас получится прошмыгнуть незамеченными через всю империю. Одно дело войти в порт на корабле и пересечь небольшой западный кусок, и совсем другое – перейти через все земли. Но для нас было очень важно попасть во Владис. Тихий прав. Сейчас еще есть надежда на то, что мой тайник с оружием цел. Но с каждым днем эта вероятность становится все меньше. То, что мы задумали, требует ресурсов. И очень больших. У меня есть очень хорошее сбережение. За три года удалось отложить очень приличную сумму. Плюс Мортис, с него я собирался получить основные вложения. Но оружие древних, его просто так не достать, а вся ставка именно на него. Еще одна деталь мне очень не нравилась. Это наши преследователи. Они совсем никак не походили на тех людей, что мы видели в самом начале Диких Земель. Да и на тех, что в городе, тоже не тянули. Может быть, Лема права? Это и есть те самые шаманы. Но что-то мне подсказывает, все не так. Во-первых, Симфа говорил о них как о мудрецах. Биф тоже имел в виду именно их знания. Во-вторых, реакции людей в кафе. Так ведут себя только в том случае, когда знают, что встреча с данным человеком принесет неприятности. Но люди не отзывались плохо о шаманах. Выходит так, что это совершенно другая организация. И, наконец, в-третьих... Все их поведение указывает на то, что они будто принадлежат кланам. Вот только в диких землях нет кланов. Тогда кто они? Бандиты? Местная ПГ? Или некая властная структура, которая призвана защищать государство несмотря ни на что? Службы безопасности? Не иначе. Допустим, даже в моем мире произошло точно такое пересечение интересов. Сидят люди в кафе, и вдруг заходят люди, наделенные серьезными полномочиями. Да. Большинство из посетителей его покинут, дабы избежать неприятностей. Ну, если поймут, конечно, в чем дело. Но точно такая реакция будет и на представителей преступного мира. Вот только их, в отличие от властных структур, видно сразу. Выходит так, что они могут быть и тем, и тем. Плюс вот эта фраза «Мы контролируем все побережье». Контролировать можно по-разному. Но что конкретно имел в виду парень в кафе? Судя по тому, как эти парни действуют, я бы приписал их к властям. Уверенность, наглость, полное осознание своей правоты. Да и не станут бандиты такими кучами подставлять под стволы своих людей. Уж точно не за 20 тысяч билетов. Здесь или сумма должна быть более серьезная. Либо косяк такой, чтобы в назидание остальным. Наши действия в кафе, конечно, та еще выходка. Но после двух потерянных групп в лесу, я бы, скорее всего, 10 раз подумал. У государственных структур на этот счет свое мнение, да и ресурсы намного серьезнее. Второй вопрос в том, это причина нашего преследования. За убийство бандитов в кафе? Возможно, но такую рьяную работу в этом мире я пока еще не видел. Здесь каждый день кого-то убивают, и пока еще охоту на преступников в таком масштабе не открывали. Хотя, может быть, что здесь, в диких землях, свои законы и взгляды на порядок. По идее, правильно. Нечего убийцам вот так по белу свету разгуливать. Но вот что-то мне подсказывает, что Лямка была права, когда предположила, кошелек просто повод. Такое чувство, что нас вынудили убить всех этих людей. Да, полная зачистка – это моя личная инициатива. И в своем мире я бы уже лежал головой на плахе за такое. Слишком грязно, слишком неправильно. Но там были свои законы и правила. Приходилось играть по ним». Здесь эти правила изменились, и то, что мы устроили, вполне вписывается в реалии этого мира. Так за что нас преследуют? Или я ошибаюсь? Нас не преследуют, нас загоняют. От этого вывода я подскочил и прошелся кругом по поляне, где сладко спали мои товарищи. Но в таком случае нас гонят именно к элодии, граница, А там что? Совет и кланы. Или нас просто хотят выдавить со своей земли, чтобы избавиться от проблем. Я подошел к Тихому и пнул его по ногам. «А? Что?» — подорвался тот. «Смена караула», — тихо ответил я. «Поднимайся, валить пора». «Понял», — кивнул тот и хотел было разбудить Лему, но стоило ему к ней приблизиться, как-то тут же открыла глаза. «Все? Собираемся?» — спросила она. «Да», — ответил я. «Только теперь обратно пойдем». «Вот сейчас не понял», — выпучил глаза Тихий. Он уже успел запихать в рот какую-то еду и сейчас смотрел на меня, перестав жевать. «Нас загоняют, как зверя», — высказал я им свой довод. «А там, куда нас гонят, ждут настоящие охотники». «А если ты ошибаешься?» — спокойно доживав, спросил он. «Даже если так, то нам все равно удобнее войти в империю через западный порт», — ответил я. «Нам до границы три дня пути, до побережья пять-шесть. Но если я прав, то нестандартный ход спутает им все планы». «Я согласна», — поддакнула Лема. «Мне тоже кажется, что все не так просто. Лучше идти к морю». «Вы что на меня уставились теперь?» Продолжая жевать, спросил Тихий. «Пожрать, что ли, нельзя? Или вам мое мнение интересно?» «Вообще, точить в одно жало неприлично», съязвила Лямка. «Но лично мне интересно мнение». «Да мне пофигу», — пожал плечами тот. «Куда скажете, туда и пойду». «В таком случае меняем курс», — кинул я. «Строго на север». Разобравшись с вопросом направления, мы свернули свой мини-лагерь и отправились к морю. Ночь прошла без происшествий, и вскоре мы вышли на границу леса. Дальше ландшафт очень сильно менялся. Теперь перед нами раскинулась каменная долина, которая была просто усыпана валунами. Куда хватало глаз, торчали острые, круглые, продолговатые камни. Словно большой гигант разбрасывал их пригоршнями, при этом специально заботился о том, чтобы слой был равномерный. Стоило ступить на них, как ногам стало жутко неудобно. Подвернуть ступню на таком основании проще простого. Темп очень сильно упал. Приходилось постоянно выбирать место, куда поставить ногу. А особо заваленные обходить стороной. Минус еще в том, что мы здесь были как на ладони. Спрятаться, конечно, можно. Волунов человеческий рост хватает. Но, по большому счету, местность открытая. Это напрягало еще больше. Постоянно казалось, будто за нами наблюдают. Или вот-вот из-за следующего волуна появится враг. «Смотрите!» вдруг указала на один из волнов. «Это как будто часть какого-то дома». «Мне тоже попадались камни с узором», — кивнул Тихий. «Некоторые лежали так, словно когда-то были стенами. Даже контуры зданий просматриваются». «Вы так удивляетесь? Даже странно», — усмехнулся я. «Сами же в курсе, что случилось с древними». «Таких разрушений я еще не видел», — покачал головой Тихий. «Обычно все просто грунтом или песком занесено» а здесь здание как будто изнутри разрушило. «Я вроде чаек слышу», — сменила тему девчонка. «А кто-то говорил, что до моря дней пять идти». «Значит, я ошибся», — пожал я плечами. «Ну, ведь это неплохо». «Стоять!» — резко остановил Настихий. «Не нужно туда ходить». «Что такое?» Мы оба уставились на него. «Ты что-то видел?» «Нет», — покачал он головой. «Предчувствие нехорошее». Я прислушался к себе и тоже уловил некий дискомфорт. Не такой яркий, но все же в волнении присутствовало. Мало того, оно стало нарастать, особенно после того, как на этом заострил внимание спутник. «Давайте, вон за те валуны!» — указал я пальцем на росы больших камней. «Лучше перебдеть, как говорится». Мы быстро перебрались за указанное укрытие. Тихий и Лема освободили от ветоши винтовки, а я взял в руку пистолет. «Что это?» «Кровь? Что это такое липкое? Лямка? Поворачиваю голову влево. Дмитрий? Почему его голова повернута так неестественно? Что здесь произошло?» «Я убью его для тебя».